Ксюша. На первом показательном заезде было около 50% участников. Второй заезд прошел в круговую по кольцу, на котором отсеялось еще 30%. Я вошла в тройку лидеров. Впереди парные выступления на прямой У каждого участника три попытки. В зачетную таблицу попадет лучший результат. Людей столько, что не протолкнуться. Еле нахожу глазами в этой толпе Нику. Она поставила ласточку прямо к ограждению и села на капот. Продуманная детка. Если бы не машина, я бы точно ее не увидела ника машет мне руками опускаю стекло и поднимаю руку в приветствии слышу как ведущий объявляет мой номер продвигаясь к старту в паре со мной выходит давно знакомый мне белый чайзер за рулем которого сидит лёня у этого паренька на меня зуб еще с прошлых заездов прогазовываю. Отсчет и отмашку дает девушка, стоящая между нашими машинами. Флажок опускается и я топлю педаль в пол до упора. С бешеной скоростью переключаю передачи до шестой. Мотор дико взвывает. Нагоняю в считанные секунды резво стартовавший Чайзер за пару метров до финишной черты. Можно сказать, выгрызаю у него доли секунды. Да! Да! Да! Я первая! Смотрю на таблицу. Результат замечательный. Впереди еще два заезда. Возвращаю машину к старту и жду своей очереди. Ведущий снова объявляет мой номер. Подъезжаю к линии. Теперь я в паре с Тёмой. Он на Тойоте Марк 2. Если он прокачал движок, то у меня нет шансов. Хотя, если за старта дать 80 тысяч оборотов и врубить сразу шестую, у меня будет фора. Блядь, но это большая нагрузка на двигатель, да и коробка может рукой помахать. Смотрю через стекло, Тёма улыбается во все свои 32 засранец. Показывает жестами, что я проиграю. Да хрен тебе, милый. Прогазовывая сильней, подготавливая движок, отмашка, газ до упора, с первой на шестую, слышу, как хрустнула коробка и взвыла машина, но оно того стоило. На финише Марк устал и дышит мне в задний бампер. Тема злой разворачивается и сразу уезжает с трассы. Я обошла его на полный корпус, а значит, у него нет шансов попасть в тройку призеров. Последний заезд. Снова равняюсь на старте. Эта машина мне незнакома, как и ее водитель. Ведущий объявляет наши номера. После предыдущего заезда под капотом немного дымит. Блять, только бы масло не закипело. Держись, мой верный друг. Нам осталось чуть-чуть, и ты отдохнешь. Обещаю, что отгоню тебя сразу на СТО, тапочки новые куплю и маслица. Давай, мой милый, не подведи. Повторяю на старте трюк с резким переключением передач, обхожу его на полкорпуса, и почти у финиша мой «Ниссан» дергается всего пару раз, но это дает противнику шанс обойти меня. Всего две сотые секунды, блядь! Две сраные сотые секунды! Из-под капота уже вовсю валит белый дым. Съезжаю с трассы, рабочий показывает мне на боксы, ползу на первой скорости. У самых ворот мой Ниссанчик дергается, как в припадке, и окончательно глохнет. Выхожу из машины, открываю капот, выпуская клубы дыма наружу. Пусть остывает, ищу взглядом Нику. Она должна была увидеть, что я отъехала в сторону боксов. Люди немного расступаются, и я вижу, что подруга разговаривает с каким-то мужчиной. Мне он не знаком, но, судя по их напряженным позам, разговор неприятный. Она резко выдергивает свою руку из его ладони и садится в машину. Пишу ей сообщение, что я у боксов. Закуриваю, оборачиваясь на шум. Рядом с моей машиной паркуется уже знакомая мне Мазда. Какого хоя он-то тут забыл? Лавров, блядь, собственной персоной. Нет, я знал, что ты отмороженная, но не думал, что настолько. Чем, Ваше Величество, сейчас недовольно? Нахуя ты так рисковала, скажи мне? Резина — говно. Ты ее и стерла за эти заезды. А если бы на скорости порвало колесо? ты бы уже валялась в куче металлолома, дура, блядь, ебанутая. Твоя тачка не рассчитана на мгновенный старт. Движок мог просто накрыться. Ты хоть это понимаешь? Дальше я выслушала отборный поток матов. Что ж, Лаврову удалось меня удивить. Он существенно пополнил сейчас мой словарный запас. Не знала, что ты умеешь за кого-то так сильно переживать. Я не переживаю, блядь. Твоя глупость меня просто вымораживает. Я все так же спокойно курю и смотрю на злого Дениса. Лавров, Ничего страшного не произошло. Двигатель немного перегрело, масло закипело. Надеюсь, прокладка ГБЦ живая, и антифриз не попал в масло. А коробку все равно менять нужно было. Денис вытаскивает из кармана пачку сигарет и закуривает. Дура. Я на это лишь молча жму плечами и выпускаю дым. В этот момент подъезжает Ника. «Ксю, что случилось? Что-то серьезное?» Сходу сыплет вопросами. Потом замечает рядом стоящего Дениса. «О, Дэн, привет!» «Привет!» Лавров цедит приветствие сквозь зубы и отходит к своей машине, прислоняясь к ее двери. «Ничего страшного, Ник. Масло закипело. Сейчас остынет движок. Загоню ребятам. Пусть посмотрят Пока нет никого. Все еще на трассе дежурят». «Ясно. Тебя подвезти? Я домой еду». «Я ее подвезу. Мне в ту сторону». Лавров влезает в разговор. «Мне несложно». Ника подозрительно косится на Дениса, потом на меня. «Какая неожиданная галантность. Ксю, а ты не боишься с этим джентльменом ехать в одной машине?» Лавров снова не дает мне ответить. «Не переживай, Ник, не съем я твою подругу, и не тебя ли у выезда волков поджидает?» Вижу, как подруга оборачивается и смотрит на черный Гелендвайн, а это уже интересно. «Я не знаю, о чем ты», — Ника отвечает с показной наглостью. «А я считаю наоборот, и один человек тебя точно ждет. Это твой муж, Дмитрий, не забыла?» Денис нагло растягивает слова и следит за реакцией Ники. «Блин, я как между двух огней теперь». Тут Ника неожиданно улыбается. — Лавров, это ты забыла о такой важной детали, как наличие кольца на твоем пальце и штамп в паспорте? Шурши домой, Таня на борщи кушай. — Так, ребят, брейк, хватит. Я вмешиваюсь, иначе эти двое тут устроят разбор полетов. — Никусь, я была рада тебя увидеть. Не переживай, я возьму такси до дома. — Хорошо, тогда я поехала. Кстати, ты заняла второе место. Только не садись в машину этого придурка. — Езжай уже, — обнимаю подругу. Никуська прыгает в ласточку и почему-то поворачивает в сторону второго выезда Наблюдаю, как Гелендваген трогается с места, разворачивается и ездит за ней. «Хм... Ты что-нибудь об этом знаешь?» — задаю вопрос Денису, показывая жестом в сторону удаляющихся машин. «Нет, это не мое дело».